Глава 51. Мне вернули художественный салон! Вернули! Радостно трясла бумагами Зоя Сергеевна. Она вместе с Михаилом и Диной была в кабинете самошиной Миша, я так тебе благодарна, так благодарна, как тебе это удалось. Они поняли, что нарушили закон и исправились. Кто они? Кто эти злые люди? Их накажут. Вы еще получите компенсацию. Глазам не верю. Зоя Сергеевна листала бумаги с печатями. Я поеду в салон прямо сейчас. Надо всех обзвонить обрадовать. К Рождеству мы должны открыться. У меня же постоянные клиенты, Миша, уважаемые люди. Они привыкли покупать подарки под Новый год. Мой товар штучный, а не то, что в этих супермаркетах, где кругом одно и то же. Я поеду, не могу терпеть. Магазин для меня как живой ребенок. Удачи, тетя Зоя, улыбнулась Самошина. Мы рады за вас. Спасибо, всем спасибо. Раскланялась счастливая женщина. «Вероника, обязательно приезжайте ко мне с Михаилом. С меня подарок». В дверях она столкнулась с Леонидом Скворцовым. «Вот вы где!» Скворцов пропустил женщину, прикрывая дверь, подошел к столу, за которым сидела самушина и оперся на него широко расставленными руками. «Теперь я понял, кто работал против меня». «Леонид Романович». Без тени смущения ответила Вероника. «В вашем кабинете вас ждут представители следственного комитета». «Наплевать! Я еще покажу им, кто такой Скворцов!» «Вот и покажите!» Вероника набрала телефонный номер и коротко сообщила. «Он у меня!» «Ах ты, сучка! Забыла, кому обязана всем этим!» Скворцов навалился на стол и попытался схватить девушку за волосы, под которыми поблескивали бриллиантовые сережки. «Оставьте ее!» Давыдов жестко обхватил Скворцова и оттащил от девушки. «Рыцарь нашелся! Говори пароли, проваливай пока цел!» «Вероника!» Самошина вскочила, поправляя сбитую прическу. «Я в порядке, хватит драться! Миша, поосторожнее!» Мужчины катались по полу, опрокидывая расставленные по фэншую предметы. Вскоре в кабинет вошли следователь и два оперативных работника. «Наконец-то! Разнимите их!» Оперативники растащили запыхавшихся дручунов. Следователь раскрыл перед Скворцовым удостоверение и представился. Скворцов недоуменно поморщился. — А где Петров? Он ведет дело до Давыдова. Вел — Вел. По заявлению госпожи Самошиной следователя заменили. Скворцов сердито взглянул на Веронику. Казалось, если бы не удерживающий его оперативник, он бы бросился на даму с кулаками. Следователь держался хладнокровно. Он обратился к Скворцову. «Леонид Романович, в связи с открывшимися обстоятельствами Михаил Давыдов переходит в разряд свидетелей, а вам я должен задать несколько вопросов». «Только через адвоката!» «Прекрасно. Сейчас мы вместе поедем в следственный кабинет, туда же вызовем вашего адвоката». «Если мерзавец Давыдов свидетель, то кто же тогда я?» Помимо свидетеля уголовно-процессуальным кодексом предусмотрено такое понятие, как «подозреваемый». «Я депутат Госдумы!» «Бывший, господин Скворцов. Бывший. Мы навели справки. Центр избирком не подтверждает ваше избрание». «Да что у тебя против меня, кроме паршивой незаконной видеозаписи?» Насчет законности и нарушений предлагаю тоже поговорить в следственном кабинете. Давыдов спохватился и достал из кармана диктофон. «У меня еще есть это вот. Я записывал последний разговор не только на компьютер. Гнида!» выругался Скворцов. «А также я бы хотел передать открытку. Она была приложена к телефону, подаренному Викулову. Этот телефон убил его. На открытке дарственная надпись Скворцова». «Ложь! Я ничего не дарил!» «По его приказу убили моих родителей», добавила Дина. «Я узнала наемного убийцу. Его сегодня отвезли из соседнего кафе в больницу». «Бред! Я не знаю никаких наемных убийц! Эта девчонка сбежала из психиатрической больницы!» Куда вы меня запихнули, чтобы завладеть долей моего отца? Я уже не маленькая и все понимаю. Это Дина Олеговна Кузнецова, дочь погибшего совладельца бригантины Олега Кузнецова, пояснил следователю Давыдов. Ничего больше не скажу без адвоката, отрезал Скворцов. На лице следователя, наблюдавшего за словесной перепалкой, промелькнуло удовлетворение. Вот видите, сколько у нас свидетелей. Мне придется взять у вас показания. «Я готов», – откликнулся Давыдов. «И я», – подтвердила Дина. «Сейчас и начнем. Вы позволите поработать здесь?» Следователь посмотрел на хозяйку кабинета. «Пожалуйста. Только сначала я должна кое-что узнать». Вероника подошла к Михаилу и, понизив голос, спросила. «Скажи мне пароль». Она виновато улыбнулась. «Бизнес продолжается. Я не могу спокойно терпеть такие огромные убытки». «Вероника, я уже назвал его. Я не слышала». «Это твое имя?» «Вероника!» Глаза молодой женщины дрогнули. А Дина, заранее прикусившая губу, недовольно пробурчала. «Динара! Труднее было бы подобрать!»